Глава десятая «Здравствуй, Крэйбен!» Добродушно, по-стариковски приветливо улыбнулся Ирзан. «Рад тебя видеть отчасти здоровым и...» На мгновение замялся орк, заметив отсутствующую на левой руке кисть. «Практически невредимым». «Да, я тоже опустил взгляд вниз. Рука...» «Для ее возвращения мне требуется умереть, а в данное время это было бы не лучшим решением». Ладно, придумаю что-нибудь. В крайнем случае воспользуюсь умением той химеры. Костяное лезвие вполне способно заменить излюбленное оружие. Проходи, мой старый друг, и никого не бойся. Приглашающий жест и орк отступил в сторону. Мы не причиним тебе вреда. Знаешь, покачал я головой. Каждый раз, когда мне так говорят наоборот, хочется сбежать куда подальше. О. Осуждающий махнул рукой Ирзан, словно имел на то право. «Не в этот раз. Но если не веришь, мы можем позвать Дрэгхола. Как бы глупо это ни прозвучало, но богу смерти твоя смерть -то уж точно не выгодна «М-м-м», — задумчиво промычал я, оглянувшись и увидев стоящую в отдалении фигурку бога. «Не откажусь». «Да, это было бы глупо». Как глупо и не соглашаться на разговор с верховным шаманом орков, с учетом объявившихся у пика смерти Дру, горящих неистовым желанием порвать на части всех обитателей горной крепости клана Рауга. Ирзан согласно кивнул и щелчком пальцев подозвал скрывающегося за воротами воина. Наклонившись, что-то ему прошептал. И тот, ни капли не изменившись в лице, мгновенно сорвался с места, умчавшись к Дрэгхоллу. «Не боится, что ли?» Или верит, что в случае чего мог Натал его защитит? Святая наивность. Но если честно, я и сам Дрэкхола побаивался. И если бы не был уверен, что моя персона зачем-то ему нужна, вон как он на откровенный разговор набивался, то послал бы в бездну и орков, и предложение Ирзана, и придумал что-нибудь другое. Дрэкхол не заставил себя ждать, мгновенно переместившись к воротам и натянув на э... «Лицо — самую доброжелательную маску из возможных. Правда, меня от такой маски аж слегка передёрнуло. Переигрывает бог смерти. Явно переигрывает. Идём», — протянул в мою сторону свою руку Дрэкхолл. «Э, не!» — поспешно отступил я назад. «Я сам, но только вслед за тобой». Усмехнувшись, бог тьмы и смерти скрылся за воротами, но и я решил не отставать. А когда нас догнал посыльный Ирзана, за спиной раздался тихий скрип закрывающихся створок. «Я же говорил, тебе нечего бояться!» Зачем-то повторил Ирзан, когда я удивлённо вытаращился на абсолютно пустой лагерь орков, десяток сидящих за переносным столом воинов, к которым тут же присоединился тот посыльный, вообще не в счёт. «Мок Натал отозвал все отправленные в ваш мир боевые отряды. А то, что вы продолжаете наблюдать у себя на карте, не более чем иллюзия». «Но зачем?» — непонимающе воскликнул я. «Мой покровитель хочет заключить с тобой союз», — осторожно произнес Ирзан. «И не торопись отказываться», — торопливо добавил орк, заметив возмущенные эмоции на моем лице. «Прошу, выслушай его». «Ох, как же вы меня все задолбали!» — гневно тряхнул я головой. «Особенно вы, да! И ваш хитрый и самомнительный бог!» Ирзан молча проглотил оскорбление своего покровителя, но все же ответил. «Этот не тот случай, Дар. Мокнатал просил передать, что готов принести Елитаре клятву верности». «И клятва эта будет нерушима», — влез в разговор стоящий рядом Дрэгхолл. «Ну да, а то ты не желаешь ее обойти», — огрызнулся я. «Что скрывать?» — развел тут руками. «Желаю. Но желать и сделать — это разные вещи. Если уж на то пошло, елитара получше многих будет. Хотя раньше я и не думал, что она может быть». Дракол попытался подобрать слова, но, видимо, так и не найдя их, просто восторженно заявил, помогая себе жестами. «Такая». «Мой покровитель тоже заметил, что она изменилась. Это уже Ирзан. Он, конечно, посчитал это достаточно странным, но не принять данный факт, естественно, не мог. Елитара стала смелее, решительнее, жёстче. Если бы он не знал, что Елитара — это Елитара, то подумал бы, что возродил Эльзегиду». «Нет, это действительно она. Зачем-то уточнил я». «Ага» буркнул Дрэг подтверждая мои слова. «Она, она, поверьте мне. Но Крэбин и Маргван там явно в чём-то ошиблись, когда возвращали её из небытия. А может, то сама бездна решила над всеми нами насмехнуться? Что ж, тогда приглашайте его сюда», — предложил я. «Прости, но нам лучше будет поговорить в обители Мокнатала, в его главном храме». «Там, где он сильнее практически любого из богов?» — криво усмехнулся я. «Нет, просто чтобы не привлекать внимание Вигора и никого из других высших сущностей. Он хочет помочь. Но если он появится здесь сам, то предсказать реакцию повелителя темных эльфов, да и вашу тоже, будет достаточно сложно». «Логично», — согласился я. «Дрэгхолл, зачем-то поинтересовался я у бога смерти, кивнув на портал». Мне-то смерть так и так не страшна. Но были интересны его мысли насчёт этого предложения. Тем более, если вспомнить его недавние слова. Дракул с ним уже, возможно, даже и виделся. «Соглашайся!» «Ладно», — устало вздохнув, произнёс я и шагнул в сторону портала. И если там нас никто не ждал, то на той стороне орков хватало. Площадь рядом с храмом Мокнатала была забита воинами, магами, шаманами и воплощенными тотемами до отказа. Кроме того, буквально через мгновение система сообщила о блокировке всех моих божественных даров, связи, и демоны знают чего еще, но благо хоть возможность просто сдохнуть осталась. Тут же вспомнились слова делари о том, что при контроле Ехалара подобное практически невозможно. Ну-ну, конечно. Впрочем, это меня ничуть не испугало. Хотели бы пленить, уже пленили бы. Да и Дрэк Холл никак не отреагировал на явно произошедшие с ним изменения и с интересом озирался. Видимо, всё же, если он и виделся с Мок Наталом, то какими-то своими божественными путями, а никак не в пустошах. И сейчас вполне ему доверял. Заметив среди появившихся из портала разумных Ирзана, от толпы отделилась троица шаманов, среди которых я сразу же узнал главу местного совета. Турама Суарината, или уж если точнее, то аватару Мокнатала. «Прошу, следуйте за мной, оба!» Посмотрев сначала на меня, затем на дрэк-хола, произнес глава совета слегка хрипловатым голосом и, не дожидаясь ответа, повернулся к видневшемуся недалеко храму. Воины тут же расступились перед Турамом, пропуская и его, и нас. О как! В этот раз покровитель орков не стал использовать своего жреца по прямому назначению. «Мокнатал ждёт вас!» Проведя нас внутрь, затем через главную залу и короткий коридор к центру храма остановился тот украшенный защитными рунами двери, что в ту же секунду беззвучно открылась. Войдя внутрь, в сияющий светом овальное помещение, я с удивлением увидел сидящую на постаменте статуи точную копию изображенного на ней орка, чей взор был обращен в сторону входа. «Думаю, в этот раз мне нет смысла лить пустые речи, пытаясь обмануть тебя, верно?» Почему-то, грустно вздохнув, произнес тот. Я согласно кивнул. «Тогда ты не будешь против, если я перейду сразу к сути?» «Не буду». «Я хочу предложить вам союз». «Я и мой народ готовы оказать вам любую помощь в войне против вампиров, дроу и их божественных покровителей». «Почему?» — задал я один единственный вопрос. «Сила на твоей стороне, Крэйбен, что, к слову, подтверждает присутствие в моем храме Дрэгхолла, можно даже сказать, уговорившего меня на этот союз. И пусть бездна поглотит меня за те ошибки, что я совершил в прошлую нашу встречу, но в этот раз я и вправду честен с тобой». «Мне нравится такое начало. Я приблизился к Богу и сел рядом. Но так как присутствие здесь елитары по хорошо известным тебе причинам невозможно, давай уточним некоторые детали». Гибель сотни сородичей от рук всего лишь одного вражеского воина и смерть командующего армии по одному лишь щелчку пальцем страшного бога порядком пошатнула моральный дух темных эльфов. Но никто из них даже и не подумал отступить, отлично понимая, что кара покровителя будет более суровой и жестокой, чем череда из множества смертей. Идроу, теряя одного воина за другим в беспощадных вылазках демонов и синримов, продолжали обреченно пробиваться к замку на пике смерти, буравя магией новые ходы в каменистой породе, разбирая завалы и баррикады обороняющихся. Но возвращение верховного жреца и голоса бога, молодого представителя древнего рода Ульзирал по имени Мейзервул и появление стройных рядов тысячи элитных воинов темного леса, буквально сияющих божественной энергией, кое ощутили даже те из эльфов, кто был начисто лишен маги, заставили дров воспрять духом. Боевые кличи раздавались тут и там, и воины с новыми силами рвались в бой, зная, что за их спиной идут лучшие из лучших, ветераны сотен битв и сражений, и показать пред ними слабость значит опозорить не только себя, но и весь свой род, свою семью и близких. И в этот раз Мейзер Вулл, возродившийся после довольно-таки неприятной смерти, был уже не просто глазами и ушами Вигора. Где-то там, на одном из слоев ауры, на грани даже его чувствительности, покровитель темных эльфов удерживал тонкий, но достаточно мощный канал, в любой момент способный расшириться и напитать Аватару силой, лишь немного уступающей Божественной, или же отодвинуть сознание Аватара в сторону, заняв на время его тело. А вот последовать приглашению Дрэгхола и появляться здесь в оплоти своей Вигор, естественно, не собирался. И пусть старый враг и учитель был далек от пика силы, но ведь еще оставалось елитарой, два бога рангом послабее, в данный момент сражающийся с его временным союзником, Радоном, вынужденным союзником. И пусть вампиры первыми пришли к нему, точнее пришел Вельгилар, бывший Даралайлы гильдии Элкхендал-Вэлдрин, но он не смог отказать. Орки оказались сильнее, чем думал Вигор, а силы темного леса не бесконечны. И Вигор дал свое согласие, несмотря на то, что Лар предал своего покровителя. Радон обратил дроу вампира, наделив того силой, недоступной никакой из других рас, и, кроме того, сделал своим верховным жрецом, вторым после Рейгуена. Но и тысячи элитных воинов, отправленных в поддержку армии Мейзервула, вигору показалось мало для уничтожения так малочисленного противника. Кроме того, отвлекшегося на ринувшихся в портал Натала орков. Следом готовились к переходу еще две тысячи солдат, магов и жрецов Темного леса. И вот когда он займет замок, уничтожив всех последователей Елитары, разобьет вернувшийся из проклятых земель легион демонов, тогда и бросит вызов древней богине, ослабевшей в схватке с Радоном. Тут уже и Дрэгхолл ему не помешает, а скорее и сам пойдет в бездну вслед за элитарой. «Где Кребен? Где Дрэгхолл? Почему в замке до сих пор всего лишь трое зверобогов?» Прервал затянувшееся молчание нервный возглас Лимбера, Тысячника Мертвого Легиона, давно уже не обращающего никакого внимания на карту проклятых земель, а все внимание уделившего прорыву вампиров у подножья пика смерти. «И куда исчезли эти гребаные орки?» Проход из пустоши закрылся незадолго до появления крупных сил неприятеля там внизу, и почти сразу же Дилария испуганно сообщила о том, что потеряла связь с Крейбином, а Дрэкхол попросту исчез из её поля зрения. «Мы не знаем», — отозвался один из синримов, совершенно не понимая, почему находящиеся в зале Эрдегара и демоны так упорно молчат, боясь ответить командующему. «Боятся, что ли?» «Предатели!» Зло процедил Лимбер, силой ударив по столешнице и оставив на той глубокую вмятину. «Я так и знал, что никому из них нельзя доверять!» «На вашем месте я не был бы столь опрометчив». Негромко произнес Лайндал, жестом остановив своего сородича, попытавшегося было возмутиться на слова. А нахмурившийся колдратей торопливо закивал, подтверждая слова эльфа. Он-то уже давно изучил Крейбина и знал, что тот ничего не делает просто так. Если сейчас парень внезапно куда-то пропал, то это совершенно не значит, что он сделал ноги подальше от опасности. Скорее наоборот, этот безумный малый готовит очередной выверт, способный спасти их всех». «Плевать. Вам я тоже не особо-то доверяю, император», — процедил Лимбер. «Мне не требуется ваше доверие, Тысячник», — криво усмехнулся Лайндал. «Я заключал соглашение с Маргваном, а не с вами». «Вы лишь временный командир крепости, не более того. Но если вы не знаете, что делать, то я с радостью приму эту обязанность на себя», язвительно заметил эльф. Эрдагар грубо выругался и, отрицательно помотав головой, рыкнул. «Скрывайте хранилище артефактов. Мы дадим дроу то, чего они так хотят. Крови и смерти!» Синримы, Эрдегары, демоны и даже вампиры из клана Макиан, один из представителей которого взял на себя право ответственности за спасенных сородичей, собрались в огромном зале на самом нижнем уровне крепости в ожидании, когда прорвавшиеся в центральный коридор враги покажутся в широком проеме арки, в которой могут свободно разминуться две телеги. Высоченные легионеры с тяжеленными молотами и секирами наперевес полукругом заняли главную линию обороны, готовясь принять на себя первый удар. За их спинами терялись замершие в нетерпении эльфы, вооруженные легкими клинками, луками и арбалетами, и нервно переминающиеся с ноги на ногу вампиры, спасенные из рабства, но попавшие в жернова войны. А зверобоги, играющие роль резерва, ждали своего часа в одной из смежных комнат. Где-то в глубине тёмного коридора послышался топот, вскоре показались первые вражеские войны, и... битва началась. Несмотря на ширину проёма переходной арки, ведущей в зал, Лимбер не просто так выбрал для главного сражения именно самый нижний уровень крепости. Коридор, выплавленный в камне древними эрдогарами, по которому продвигались дроу, на данный момент был единственным, что соединял подгорную сеть тоннелей и обитель клана Раук. И лучше встретить врагов здесь, лоб в лоб, чем разбить и так малочисленный гарнизон на небольшие отряды, рассредоточенные по всей внутренней площади крепости. Первый же десяток дроу, радостно бросившийся на стоявших перед ними огромных воинов, буквально тут же отправился на тот свет, а точнее, на точку возрождения в родном мире. А следом еще два десятка не успевших притормозить эльфов. Небольшая заминка, пока от офицера в передней линии ушел отчет командиру, забрала жизни еще сотни. Раздался торопливый сигнал остановить продвижение. Спешно отправились назад в боковые проходы разведчики и маги. Но любые попытки пробить защищенные древней магией и обновленными ловушками стены, чье основание уходило вглубь каменной породы, обернулось лишь очередными потерями живой силы. И тогда вражеский командир отдал единственный верный приказ завалить обороняющихся трупами, но прорваться вглубь замка. «Они сошли с ума?» — удивленно заметил Лимбер, наблюдая за тем, как дроу, одна волна за другой, выбираются в зал и тут же гибнут под чудовищными молотами и секирами легионеров. «У них нет выбора», — пожал плечами Лайндл. Все обходные пути до отказа забиты ловушками, а там, где заклинания клана Раук не потеряли силы за прошедшие века, хранитель использовал для подзарядки энергетические артефакты, исчерпав те буквально досуха. Но несмотря на, казалось бы, наметившийся успех в стратегии обороны, легионеры были живыми существами из плоти и крови и не могли вечно удерживать безудержный напор вражеских воинов в самоубийственных атаках, гибнущих под красным от крови оружием. Разменивая сотню своих на одного противника, дроу медленно, но упорно давили эрдегаров. А приказ Лимбера дать легионерам хотя бы минутку отдыха, временно разбавив первую линию эльфами, демонами и вампирами, лишь увеличивало число погибших. И рано или поздно темные эльфы должны были прорвать оборону. Это понимал каждый, находящийся в зале совета. И пусть помощи звать было неоткуда, но семь с лишним сотен воинов снаружи, наблюдающих из-за заснеженного холма за порталом, ведущего прямиком из темного леса, не собирались бросать своих. Да, эта битва может стать для них последней. Для многих из них. Но сдаваться? Это не про сумеречных эльфов, что выжили в проклятых землях, несмотря ни на что. Это не про легионеров, что года провели в небытие и теперь уже в принципе не знали, что такое страх и Делария, успевающая следить не только за происходящим в замке, но и здесь была с ними полностью согласна. «Портал! Они открыли новый портал!» Внезапно воскликнул один из наблюдателей, жестами привлекая внимание офицера. Тот тут же поспешил к вершине холма, на ходу пытаясь связаться с Деларией, хоть как-то и проклиная неумение мысленно призывать различных странах сущностей. Но девушка услышала его, и когда тот уже занял место рядом с наблюдателем, появилась за спиной. Госпожа, не зная, как еще обратиться к практически равной богам, что временно приняло командование над отрядом, произнес офицер легиона. Покровитель Дро открыл новый портал. Нужно атаковать. Сейчас же, пока у нас еще есть время. Прошу, прикройте нас. Я знаю, вы можете это сделать. Конечно, он понимал, что даже защита Ехалара не вечна и надолго её не хватит, учитывая численность отряда. Но чем больше времени его воины смогут сражаться, тем больше врагов отправят на перерождение, а то и вовсе уничтожат. Офицер знал, что у этой возможности есть определённый лимит. Жаль лишь, что Елитара так и не успела возродить свою сестру или хотя бы перенастроить её храм. В этом случае победа была бы на их стороне. Сияющая арка Перехода ещё не полностью развернулась, постепенно оттесняя недоумевающих вампиров в сторону, как губы насторожившейся девушки, так и не сигнал к атаке, пересекла кривая ухмылка. Это не Дроу. А мгновение позже это поняли и сами тёмные эльфы, когда из портала разом шагнуло двое переполненных силой богов и молодой воин, державший в руках простенькие прямые кинжалы. Нет, конечно, боги не собирались лично атаковать простых смертных, не было у них на то ни права, ни дозволения, да и в случае чего ответ мироздания не заставил бы себя ждать. Но вот наделить возможностями своего жреца, пусть и временного, имели право. Два широких энергетических канала соединяли мок Натала и Дрек Хлоскребином, делая того, если и не богом, то равным любому из них. Невозможные силы и мощь наполняли его ауру, питали тело, броню и оружие, придавая им невообразимую крепость. Один короткий шаг, и сотни метров до первого ряда тёмных эльфов была преодолена буквально за миг. Ещё секунды, и полсотни воинов начали, словно в замедленной съёмке, опускаться на землю. Движения парня были не просто размыты, они были неуловимы для любого глаза. А оставшиеся стоять у портала боги о чём-то негромко спорили, не обращая никакого внимания на истошные крики раненых и глухие стоны умирающих, заглушающих визг рассекаемого клинками воздуха. Ведь это было только началом, и вскоре, когда во вражеских рядах начала подниматься тихая паника, из портала начали появляться смешанные ряды орков и гномов. Вардом незамедлительно отозвался на зов своего давнего союзника и отправил через портальную площадку в пустоши пять царских хирдов. В срочном порядке был отозван в тыл Мейзервул, получивший десяток порядком разнящихся панических сообщений. «Боги? Невозможно, хотя их силы я без сомнения чувствую». «Демоны?» — Вегур бы сообщил о возвращении Легиона. «Прорыв первозданных сил? Тогда бы мы уже все погибли!» понимающе удивлялся командующий, спускающийся в поспешно восстановленном лифте по одной из шахт. Благо, среди его войска нашлась пара бывших игроков, в бытность свою сталкивающихся с подобными технологиями. «Тот парень? Крейбин?» «Но его забрало то существо, бог тьмы и смерти, Дрекхол, кажется». «Странно». Очередная порция панических сообщений. Эльфы гибли сотнями, отступали к порталу. Их зажимали демоны, синримы, а также орки и гномы. Дослушав последние слова офицера, Мейзервул, уже бегущий по короткому туннелю наружу, чуть было не споткнулся. Мысленно посылая кары и проклятия в адрес связиста, командующий недоверчиво попросил повторить и снова услышал то же самое. «Орки и гномы? Но как?» Конечно, было бы хорошо, если бы офицер ошибся, но нет, эта надежда командующего не оправдалась. Когда Мейзервулл наконец выбрался наружу, проталкиваясь через бегущих в пещеру солдат своей армии, то перед его глазами предстало грустное зрелище. Временный лагерь был уничтожен, стёрт с лица земли, смешан с пеплом и снегом. Гномы, низкорослые коренастые бардачи закованные в литые доспехи, выставив пред собой ростовые щиты, упорно выдавливали в портал из тёмного леса остатки его войска, а орки, зеленокожие полуголые дикари, верхом на скорпионах и лошадях с улюлюканем, гонялись за одиночками и небольшими группами. Впрочем, синримов и демонов, а заодно и того молодого парня по имени Крейбен он тоже увидел, они как раз направлялись в его сторону. «Повелитель!» мысленно взмолился Мейзервул. «Прошу, дай мне силы! Я уничтожу этих трусливых тварей, посмевших ударить мне в спину!» Но его бог промолчал. Мало того, в тот же миг, как к порталу Дроу подошло две фигурки, высокая, неестественно худая и словно переломанная в нескольких местах, и среднего роста, крупные широкоплечие, держащие в руках огромный молот, Мейзервул вообще перестал ощущать в своем сознании присутствие Вигора. Покровитель тёмных эльфов бросил свою аватару на произвол судьбы, поняв, что в этот раз он точно проиграл.